Кроме или вместо? Перейдем теперь к вопросу поисков альтернативы инвективному способу общения. Такие поиски можно рассматривать как средство борьбы с инвективизацией речи. При всем том, что было сказано выше, борьба с инвективным слабоупотреблением оправдана и необходима. Другое дело, чем она должна кончиться, но об этом ниже. Начнем с проблемы борьбы с помощью репрессивных мер. Казалось бы, естественно, в ответ на агрессию ответить агрессией. Однако пока результаты такой борьбы ни в одной стране не привели к желаемым результатам. Более того, кое-где наблюдается даже противоположная тенденция, известное попустительство от бессилия изменить ситуацию. Единственной надежной общей стратегии борьбы — было бы воздействие на сквернослово на этапе потребности. Надо подумать о предложении человеку такой деятельности, которая принесла бы ему удовлетворение в том же плане, в каком ему приносит брань. Эта деятельность должна занять аналогичное место на шкале его ценностей. Вопрос об альтернативе настолько важен и сложен, что его стоило бы рассмотреть психологам, этнографом, социологам, философом и педагогам. Здесь отметим лишь, что проблема эта подсознательно ощущается очень давно. Попытки заменить потенциально опасную агрессию делались, вероятно, на протяжении всей истории человечества. Сегодня можно, например, назвать такими попытками своеобразную инвективную музыку — рок, рэп, тяжелый металл, В некоторых наиболее агрессивных разновидностях неудивительно, что такая музыка наиболее популярна именно у тех слоев общества, которые особенно охотно обращаются к инвективе, для них это родственное явление с аналогичной функцией. Среди других заменителей настоящей агрессии можно назвать соревновательные виды спорта, различные игры, прежде всего азартные, и прочие пути карнавализации современного быта. Иногда эти поиски можно ощутить в современных зигзагах моды, когда модно все. Отнесем сюда и такой феномен молодежной культуры, как пирсинг, протыкание тела в самых неожиданных местах и продевание в образовавшиеся отверстия мелких предметов. Как правило, это болезненная операция, и, что важно, боль здесь приветствуется. Психологи видят здесь бессознательную реакцию на бездуховность общества накопления ощущение собственной ненужности, несчастности, потерянности. Но все это более или менее приемлемые виды заменителей агрессии физической и словесной. Очевидно, что они заменяют агрессию, но ее не исключают и прекрасно могут сосуществовать с ней. Однако существуют и другие, куда менее безобидные способы, например, алкоголизация и другие виды наркомании.